Глава двадцать восьмая В свои покои королева вернулась с таким странным выражением лица, что Вита, хотевшая что-то уточнить у хозяйки про одежду на завтра, не рискнула сунуться с вопросом. Мария села у стола, глядя пустым остановившимся взглядом в голую стену. Возможно, со стороны она сейчас напоминала биоробота, погруженного в сон. Однако в это же время чувство опасности заставило ее мозг работать просто с сумасшедшей скоростью. Первый раз за все время пребывания в этом мире Мария чувствовала даже не опасность разоблачения, а прямую угрозу собственной жизни. «Этой девке нужно мое место, место законной королевы. Я бы и не держалась за него так, но разве у меня был выбор? Что? Что можно сделать, чтобы просто выжить?» Почему-то больше всего вспоминались книги о Великой Отечественной. Она судорожно перебирала в памяти все известные ей исторические факты, эпизоды из прочитанных книг и полуреальные истории, найденные в интернете, где женщине угрожала смертельная опасность, но та справилась. Поскольку ничего похожего по ситуации в памяти не находилось, Мария начала комбинировать возможные варианты, выбирая деталь, «Здесь какой-то момент, там эпизод вообще из приключенческой книжки». Мысли немного скакали, но судорожно возвращались к одной и той же. «Это война. Они объявили мне войну». Бабушка рассказывала, что дед совсем молодым был тогда, но до Берлина дошел. Неужели ему не было страшно? Наверняка было, но он шел к цели и получил шанс выжить. «Если я не рискну...» Ладно, чертовы лорды Севера, вы хотели войну, вы ее получите. Как там поют в песне «Не воюйте с русскими», вроде так. К ее удивлению, план выработался достаточно быстро и был настолько четким, что она сама удивилась. Что? Других вариантов нет? И сама же честно ответила на свой вопрос. Других вариантов нет. В этом плане было продумано почти все, кроме одной детали. Самое начало плана предусматривало, как бы это сказать, в общем, оно предусматривало некое насилие. Марии пришлось глубоко вздохнуть, выдохнуть и напомнить себе, что она больше не хромая беспомощная калека, а молодая и вполне здоровая женщина. Когда она приступила к выполнению плана, больше ее не терзали никакие сомнения. «Вита!» Настороженная служанка даже вздрогнула от неожиданности, испуганно взглянув на королеву. «Сло...» — она откашлялась и, наконец, выговорила. «Слушаю вас, госпожа. Ты разбирала мои вещи. В одном из сундуков хранится тетрадь с ученическими записями, и там же чернильный прибор. Где они?» «Госпожа, у вас же есть прекрасный чернильный прибор, который стоит в кабинете», — слегка удивилась Вита, уже успокоенная ровным тоном королевы. «Мне нужен мой! Сейчас же!» Служанка повела ее к кладовой, где хранились личные вещи, и, задумчиво глядя на составленные сундуки, неуверенно сказала. «Кажется, вот в этом, Ваше Величество, одежду я отсюда точно доставала. В соседнем — обувь, а вот тут вроде бы и есть короб с бумагами. Открывай!» Вита некоторое время рылась в вещах и, наконец, вытащила довольно большую деревянную коробку, в которой Мария нашла все необходимое. Ученическую тетрадь, где еще оставалось довольно много чистой бумаги, томик стихов, который при расставании ей подарила мадам мерон и бронзовый письменный прибор, состоящий из нескольких предметов. Чернильница, правда, была пуста, но это оказалось и к лучшему. Короб Мария несла лично и уже в покоях отыскала то, что нужно, изящный, позолоченный ножичек с острым концом, которым полагалось резать бумагу до нужных размеров. Кивнув служанке, Мария скомандовала «Встань, пожалуйста, к стене!» Вита непонимающе уставилась на королеву, но та раздраженно повторила «Встань спиной к стене и закрой глаза!» Приказ был настолько нелепый и бессмысленный, что Вита еще несколько секунд топталась в дверях, но потом все же встала к стене, как велели, и закрыла глаза. То, что произошло дальше, в клочье порвало ее представление о мире и собственной королеве. Лезвие ножа ткнулось ей в самое мягкое и незащищенное место, в нежную складочку между шеей и подбородком. Вита вздрогнула, непроизвольно открыла глаза и увидела совершенно равнодушное лицо Марии, которая спокойно сказала «Закричишь, умрешь в то же мгновение, я перережу тебе горло». Почему-то эти простые слова полностью лишили служанку подвижности, она поверила. Она поверила в то, что сейчас вот эта хрупкая невысокая чужачка, не моргнув глазом, воткнет кинжал ей в шею. А королева между тем деловито продолжала. «Если закричишь, я убью тебя и скажу, что ты на меня напала. Если тихо и спокойно ответишь на мои вопросы, останешься жива. Теперь скажи, Вита, что ты выбираешь?» Вопросы королева задавала очень простые, но четкие, достаточно точные, и, как ни странно, через некоторое время животный страх слегка отпустил служанку. Вита с удивлением подумала, что чужачка оказалась далеко не так беззащитна и беспомощна, как все думали. Этак, пожалуй, она со временем и лордов под себя подомнет. Почему-то эта мысль вызвала у служанки некое подобие восторга. Мысль о том, что королева, как выяснилось, сильна, а при нужде, может быть, еще и коварна, казалась служанке необычайно привлекательной. Прямо сейчас Вита ощущала странное превосходство этой молоденькой девушки над собой, и ее натура, натура женщины, выросшей в обществе, где царил культ сильных мужчин, дрогнула перед этой еще непонятной ей мощью. Нож все еще было у горла, но ощущение страха потихоньку уходило, и Вита смотрела на свою госпожу уже не с удивлением, а почти с восторгом. Ее королева победит всех. К конюху Вита метнулась сама, подкрепив приказ королевы собственными угрозами пожаловаться господину, как только тот вернется. «Иль ты думаешь, на тебя управы не будет? иван пиво нахлебался с утра и валяешься!» «А ежели госпожа срочно нужна?» — гневно вопрошала она у заспанного конюха. Мария в это время настороженно ждала служанку в комнате, все еще не слишком веря, что горничная действительно возьмется помогать, а не побежит с воплями жаловаться всем подряд, что госпожа сошла с ума. Но в коридоре не слышалось шума и чужих шагов, так что постепенно Мария перестала так судорожно стискивать маленький ножичек в кулаке. Грызть себя за угрозы в адрес служанки она тоже не стала. Что сделано, то сделано. Дома и лавки, в которой нужно обращаться, Вита указывала королеве лично. «Вот тут, госпожа, муку можно недорого взять, а еще у Эльгов соленая рыба хорошая, тоже не помешает». «От рыбы придется отказаться, вряд ли она уцелеет в тепле», — ответила Мария. а и пущай». — махнула рукой Вита. — Если за понадобится я в любой день сбегаю и сама куплю. Карета с королевой вернулась к дому почти затемно и сопровождала ее телега, груженная мешками и плетенными коробами. Вита метнулась куда-то в глубину дома, и через несколько минут слуги начали перетаскивать к покоям королевы весь груз. Ее королевское величество готовилось к полноценной осаде. «А насчет огня вы, госпожа, сильно не волнуйтесь. В кладовых где-то есть несколько печурок небольших, это старинные еще. Говорят, аж с материка привезенные. Правда, придется стекла в окне вынуть, чтобы трубу наружу вывести. Но это я завтра мастера приведу, и все сделаем, как вы и повелели». План Марии перейти на осадное положение и самостоятельно готовить себе еду казался Вите несколько наивным, но правильным. Впрямую убить никто не рискнет, это же отвечать придется перед королем, а вот начать травить потихоньку очень даже смогут. Хоть бы вот слизью от серого маркана. Ядовитие рыбы на острове не ведали. А слизь добавить хоть в еду, хоть в питье, дело нехитрое. Про госпожу Ларену и ее злобный характер прекрасно знали не только родственники клана варанов, но и вся прислуга королевского дома. Это вокруг господина она обвивалась беспомощной лианой, а вот к прислуге была несправедлива, а зачастую весьма жестоко. Этот момент был одним из тех камушков на весах, которые перетянули Виту на сторону Марии. Отходя от шока, который ей устроила королева, горничная думала, «Чужачка-то ни разу слова грубого не сказала». Лорена помнится, за то, что я пятно от платья очистить не смогла, по щекам отходила. Конечно, от пощечины не помирают, только ведь не задела она, а чисто со зла. Моя какая вина была, что она сок пролила? А ежели прислуга вся начнет от королевы морды воротить, да ворониха ее изведет в конец, кому от этого лучше будет?» В общем, разъезжая с Марией по городу, Вита находила все больше и больше доводов в пользу нынешней хозяйки королевского дома. «Конечно, лордам-то выгоднее родню свою пристроить при короле. Только надо мне с теткой Бригиттой поговорить. Неужели ей при Воронихе служить захочется? А то, что лорд Нордвик монетами прислугу одаривает, так ведь это до поры, пока Лорена в доме не утвердится». «Нет, всенепременно с теткой Бригиттой поговорить надо. Все же госпожа еще мало что понимает». С госпожой Витта разговаривала только по делу, но присматривалась к ней весьма пристально. Очень уж не вязались в ее восприятии робкая чужачка и та волчица, которая собиралась порвать ей горло. «Какая же она на самом деле, это королева Мария?»